Глава вторая 20ха за переправу Людвиг почесал затылок. А это сколько? Двадцать ха, это 20ха, ответил паромщик на дикой смеси старого языка и современного наречия. У меня есть серебряные монеты. Ну, если у тебя их пара килограммов, то я погоню свою старушку. Старушка это паром. Пузатая посудина, построенная, похоже, в старом мире. Два килограмма серебра, сколько это? А что такое килограмм? Хотя какая разница, все равно монет почти не осталось. Но где-то должна быть та пластинка, которую подарил Нордер. Людвиг открыл сумку, чтобы поискать. Внутри только всякая походная мелочь, безделушки вроде древней таблички с нарисованным рыцарем, куча крошек и кантор с ключами. «И что делать с капсулой?» «Неважно, решит потом». Прозрачная монетка с чем-то блестящим внутри затаилась на самом дне. «Это одно сха, на нужно двадцать». Паромщик дважды растопырил пальцы на обеих руках. Безинцев не хватало. Он задумался и еще раз показал пальцы, но только на одной руке. «А где взять эти сха?» «Есть много способов». «Я вот жду, когда кому-нибудь понадобится на тот берег и беру по двадцать сха за переправу». «Спасибо». Людвиг посмотрел за борт. Цветная вонючая жижа не очень располагала к купанию. «Плыть не советую». Паромщик опустил в воду железную трубу, и она задымила. «Значит, вариант с переправой отметался». Васур куда-то скрылся, и Людвиг не знал, где его искать. Да и не хотел, если честно». В этой акере, как паромщик назвал городок, смертельно жарко. Намного хуже, чем в деревне. Пот пропитал куртку и даже повязку на голове. Доспех нагрелся, а раскаленный гвоздь выпустил шипы. Вода во фляжке закончилась. Людвиг сел в пыль у маленького дома, пречася от солнца и горячего ветра. К мокрому лицу прилипал песок. Вот теперь самое время обдумать, что делать дальше. На помощь больше нечего рассчитывать. Нордер ушел, и о нем стоит забыть, как и о том, что случилось в деревне. Лучше никогда об этом не вспоминать. Они обманули его, билось в голове. Пора смотреть своими глазами, как учил мастер Рейм. Правда, глаз теперь один. Акера — необычное поселение и очень напоминало окрестности стеклянного города. Такие же широкие улицы, но заваленные песком вместо серого камня под ногами. Дома уродливые и кривые, редко достигают двух этажей. Повсюду стеклянные вывески с надписями на старом языке. Такое впечатление, будто кто-то непременно хотел, чтобы город выглядел как в древности. Но строители просто скопировали здания, не понимая, почему они построены именно так. Получилось ужасно. «Зараза!» — Людвиг перевернул фляжку. оста «В городе делать нечего». «Нужно идти вдоль реки, но в таком состоянии и без припасов, можно умереть по пути еще до вечера. Надо купить воды и еды, но где взять деньги для этого? Да и куда идти?» Солнце заглянуло за угол дома, выжигая тень и сгоняя с места. Прохожих попадается мало, но все они очень странные. Многие из них вооружены, но не чем-то экзотичным, а мечами разной формы. Ни у кого нет доспехов, лишь просторные штаны и то ли куртки, то ли рубашки. При встрече они или здоровались друг с другом, или злобно посматривали. На Людвига смотрели, как на какую-то диковинку, и посмеивались за спиной. У одного прохожего не было ноги, из колена торчала искривленная железная палка, на которую он наступал. У другого не было носа, вместо него круглая крышка с отверстиями. Сидевший в тени юнец с впалыми глазами держал в руке лихтер, как у Нордора, и нагревал стеклянную трубочку. Из нее шел дым, который юноша вдыхал, и начинал хихикать. Редкие безоружные люди быстро пробегали, стараясь не привлекать внимания. Но Людвиг чувствовал, что самый странный тут он, долговязый, слепой на один глаз парень в доспехах. Хотелось пить. В деревне был колодец со вкусной водой. Так приятно было сидеть в тени и о чем-нибудь разговаривать с Ханной. Она тогда... Она обманула его, как и все они. Почему они не сказали, кто эти люди в ущелье? Столько погибло с двух сторон. Это же можно было предотвратить. Но они лгали ему. Даже лучший друг ему не верил. И еще обвинил в этом Людвига. Он сжал кулаки так сильно, что ногти больно впились в ладонь. «Куда отпрёшь?» — раздался грубый оклик. «Варвар!» На пути стоял мужчина. Ветер трепал пол расстегнутой рубашки, оголяя волосатая пузо. На поясе висел черный, чуть искривлённый меч с длинной рукоятью. Из-под коротких штанов торчали кривые ноги с желтыми проводами, вживленными прямо под кожу. «Эта часть города принадлежит Сайбингам, сказал другой человек, подходя со спины. На месте правого глаза у него тусклая красная лампочка я ухожу пробормотал Людвиг. лоти штрафные к ним присоединился третий вместо левой кисти у сопляка железные прутья похожие на пальцы вот и конец даже если бы остались оба глаза драться против троих невозможно придется подыхать тут вместе где труп старого мира еще смердит лоти двадцать сх завизжал толстяк «Людвиг убивал тех, кого считал бандитами, но кто ими не был, и теперь боится настоящих разбойников?» Он несколько раз вздохнул, пытаясь успокоиться. Ярость не уходила, но становилась более податливой. Она не требовала, как раньше, рубить, не глядя. Она требовала убить всех троих. «Это из-за тебя», — вспомнился крик Нордера. «Ну и чё ты Денег у меня нет, зато стали сколько хочешь. На мгновение чувство стыда за дурацкую фразу оказалось сильнее злости. Ну ладно, об этом никто не знает. Людвиг вытащил меч и несколько раз согнул гибкий клинок. Любимая стойка левым боком к сопернику больше неэффективно. Нужно сильно доворачивать голову, чтобы видеть врага. Троица переглянулась и достала мечи, такие же, как у хромовников. Только оружие служителей церкви светилось черным и резало металл, а у этих обычная сталь не лучшего качества, покрашенная, чтобы не ржавело. А отверстия вдоль рубящей кромки слишком неровные. Подделка под старину. А сами бандиты. Для чего нужны провода под кожей у толстяка? Видит ли одноглазый через линзу? Почему сополяк держит тяжелый меч только правой рукой? Металлические пальцы левые не предназначены для хвата. «Мы братья Дебуа», — сказал Одноглазый. «Я Жак, это Жан, а это Жан-Батист». Толстяк кивнул. «И что?» — спросил Людвиг. Они опять переглянулись. «Мы братья Дебуа», — неуверенно повторил самый младший из них. «Так и что?» «А то, что мы лучшие мечники во всем Левланде? объявил Толстяк. И? Вопросы оставили их в тупик. «Да он нас не знает», — догадался Одноглазый. «Теперь узнает». Позатом пузатому вернулась уверенность. «Так что, если не хочешь проблем, то плати!» Людвиг захохотал. «Лучшие мечники, братья, как их там. Такие же фальшивые, как их оружие и украшения. Простите, но на самом деле мне насрать, кто вы. И платить я вам не буду». Братья переглянулись еще раз. Готовятся убить коллегу, и у них это получится. «Это из-за тебя!» — кричал Нордор. Людвиг направил меч на толстяка и заметил, как приготовился однорукий. Да что-то в фехтовании они смыслят, где-то сзади готовится напасть одноглазый. А что они ответят, если попробовать кое-что другое? Главное не потерять сознание от усталости. Людвиг сделал ложный замах и быстро развернулся назад. Красная линза бандита, которого звали то ли Жак, то ли Жан, не работала. Удар с ее стороны он даже не заметил. Мастер Рейн при виде такого покачал бы головой и подсокал языком. Настолько выпад был неуклюжим и рискованным. Но после него одноглазо упал на горячий песок, захлебываясь кровью. От напряжения тошнило, но оставалось еще двое. Однорукий первым оторвался от созерцания умирающего братца и бросился вперед. Людвиг ушел в сторону, едва не упав и рубанул. Силы удара и веса клинка не хватило, чтобы отсечь искусственную руку. Но рана, нанесенная чуть выше места, где плоть переходила в железные прутья, получилась глубокой. Парень то ли Жан, то ли Жак завизжал от боли и выронил меч, хотя рабочая рука не повреждена. В атаку пошел толстяк Жан-Батист. Такого борова не прикончить одним выпадом, поэтому Людвигу понадобилось три и решающий рубящий удар. Не все из них легли туда, куда нужно, но толстяк закричал, пытаясь удержать объёмное пузо от потери содержимого. Однорукий подобрал с земли свое оружие. У его меча слишком маленькая гарда, и Людвиг без труда растек Жану или Жаку кисть. Жан или Жак завопил еще громче. Людвиг ткнул его в горло, и последний бандит упал. Ноги заскребли по песку. Людвиг стошнило, и он упал на колени. Не умер в бою, но теперь точно сдохнет от слабости. Болевой гвоздь пульсировал внутри головы. Кираса обжигала кожу через мокрую от пота одежду. Надо убраться в тени попить воды, только где бы ее взять? Можно купить, а деньги позаимствовать у кого-нибудь из трупов. Но нет, от них слишком воняет. Лучше убраться подальше. За окном дома напротив стояла семья. Муж, жена и ребенок. Совсем другие люди без странных металлических штук на лице и теле. Взгляд равнодушный, будто они смотрят на камень. Такой же взгляд был у тех, кто нападал на деревню. Людвиг поднялся, опираясь на меч. «Надо уходить, а то еще потерять сознание». «Он в одиночку прирезал братьев Дьбуа!» Какой-то человек с мечом на поясе размахивал руками и чуть не приплясывал. «Теперь с Эйбингом конец!» Людвиг на него посмотрел, и мечник скрылся. Улица, если не считать погибших братьев, стала пустой.